Ловушка. Дорога по открытому пространству крутой петлёй уходила вниз. Коляска весело подпрыгивала по ухабам. Соколов нежно держал скрипку. Впереди зазеленела луга Вина, за которой в полуверсте начинался большой лес. Соколов оглянулся и увидал, что возле открытых ворот усадьбы уже нетерпеливо горцует верхом Кузьма, очевидно, в нетерпении поджидая остальных, чтобы устроить погоню. «Зачем доверился?» — в сердцах воскликнул Соколов. — Лучше поверить ядовитой змее, чем негодяю. Гони, Коля, коробка! Сзади уже рвалась погоня с дикими криками, с угрожающим свистом. Грохнули выстрелы. Пуля сбила с головы им щека шляпу. Впереди всех, все более обгоняя кавалькаду, скакал со своим шпалером Кузьма. — Давай, давай в лес! — торопил Соколов. — Молодец! Сворачивай влево! В кусты! Извозчик так лихо выполнил маневр, что коляска едва не перевернулась. Соколов спрыгнул на траву, крикнул. «Снимай вожжи! Да быстрей! Привязывай конец к дереву покрепче! Хорошо!» Схватив другой конец вожжей, сыщик стремительно пересек дорогу. Тут же из-за поворота показался Кузьма, беспощадно кровенивший шпорами бока лошади. Когда он поравнялся с Соколовым, тот резко поднял вожжи. Кузьма, как скошенный, слетел с лошади и беспомощно распростёрся в дорожной пыли, выронив свой шпалер. Сыщик выскочил на обочину. Впереди, размахивая ружьем, скакал лакей в красной малахайке. Соколов выстрелил и пробил ему правое плечо. Лакей дико взвыл от боли, конь его развернулся поперек дороги. В этот момент в него врезались остальные. Началась куча мала. Соколов еще грохнул своим дрейзе, теперь вверх. Эти выстрелы ветраненного товарища, а еще больше тела их предводителя на дороге, привели погоню в замешательство. Всадники не менее стремительно, чем прежде, обратились вспять. Соколов поднял с земли шпалер и осторожно завернул его в носовой платок. Тем временем Кузьма пришел в себя. Он сиганул в ближайшие кусты и, не разбирая дороги, рванул в чащу. Сыщик выстрелил в воздух. «Стой! Убью!» Но след плута уже затерялся в чащобе. Извозчику Николаю за все муки и простреленную шляпу Соколов отвалил сто рублей. «Спасибо, ваше высокоблагородие. Устал я от города, от всех этих неприятностей. Нынче к себе в деревню уезжаю. С такими деньгами не пропаду». Затем Соколов отправился к Казарину. «Держите, маэстро, скрипку. Мой подарок». Музыкант от счастья лишился дара речи.